«Я уже думал», — сосредоточенно сказал Май. «Миллион тонн — это миллиард килограммов. На Земле шесть с половиной миллиардов человек. Если хотя бы каждый шестой принесет килограмм стекла...» то сколько же бутылок надо найти?» — Вырвалось у лыжа. «Ох, лыж», — сказала Света. «Мы серьезно, а ты?» «И я серьезно. А бутылочное стекло и не годится, оно мутное». «Можно найти химические вещества, чтобы оно при переплавке стало прозрачным, как хрусталь», — упрямо сказал Май. Лыж потер на лоб. «А как сделать такой шар? Его ведь надо отливать». «Ну да», — оживился Май. «Если убрать силу тяжести, это будет легко. Нужно построить высокую, будто башня-печь, расплавить все стекло и выпустить его в пространство». В невесомости всякая жидкость принимает форму шара. Это космонавты сто раз доказали. Вот и получится. А потом шар застынет. Лыша забоченно сказал. «А если они не захотят?» «Кто?» — удивилась Света. «Что они захотят?» — насупился Май. «Ну, миллиард людей. Тащить стекло». «Ну, главное — начать», — отозвался Май уже не так уверенно. Видимо, это сомнение было и у него. А самое главное — это все-таки как убрать тяжесть. Лыж взял себя за голову, покачался. Стулья тут не помогут. Нужна прямая энергия многих башен и пирамид. — Это как в игре «Красные пески», что ли? — недоверчиво сказал Света. — Это не игра, — нахмурился лыж. — Многие думают, что игра, будто кто-то запустил ее по всем компьютерам. А это... Что-то просачивается. По правде. — Ты уверен? — тревожно спросила Света. — Еще как. — Ладно, — со сдержанным нетерпением заговорил Май. — Может, это и лучше. Лыж, а как управлять такой энергией? лышь пожал тощими плечами. — Может, как в игре? — Но там чушь какая-то и путаница, — вскинулась Света. — Бредут куда-то, катают по плитам какие-то шары и ищут их в песке. «Не какие-то, а те, что ищет Гретхен», — отозвался лыж. «Их не катать надо, а спускать в глубину этих... Ну, всяких сооружений. Тогда время делается послушней». «Но Грета говорит, что это тоже игра», — напомнила Света. «Их, отрядная, и следопытство». «Иногда она говорит наоборот», — неохотно отозвался лыж и сменил разговор. «Грин у вас?» Света слегка удивилась вопросу. «Конечно». «Только он уже спит». Ха, «Вы не спите, а он спит», — усомнился лыж. «Не веришь? Посмотри сам». Света кивнула на дверь. Лыж спустил ноги с табурета. Не верить было нехорошо, но любопытство переселило. Он осторожно подошел к приоткрытой двери. В комнате, на столике между кроватями, горел желтый ночничок. Свет слабо отражался от потолка. На кровати, с откинутым одеялом, разметав руки-ноги, спал вверх лицом светлоголовый мальчик Грин. Видно было, умаялся за день. Узелки-завязочки потуже затянулись в голове у лыша. А тут еще май со своим шаром. И что, к чему? Оглянувшись через плечо, лыш сказал. — Жалко. Я с ним поговорить хотел. Узнать. — Ты, если хочешь, можешь и так про него много узнать. Утешила Света. Он рассказывал, а мы записали это на коробочку. Сейчас будем скачивать Вите, договорились уже. Будешь слушать? Лыш кивнул. Май протянул ему крохотный шарик-наушник на тонком проводе. Запись истории мальчика Грина тянулась минут сорок. Когда закончилось, был уже двенадцатый час. Лыж все выслушал молча. Никаких суждений не высказал. Протянул Свете наушник. — Я пойду спать к индейцам. Дайте какое-нибудь одеяло. Света принесла большущий клетчатый плед и диванную подушку. С этим имуществом в охапке лыж отправился в сад, где темнел конус обширного вигвама. Лыш сунулся внутрь. — Эй, можно к вам? Толя Поля не спали. Разом обрадовались. «Давай — Давай! Лыш тихонько сопя, устроился между плетеной стенкой и Толей. Приготовился дремать и в этой дреме обдумывать все, что узнал. В состоянии полусна размышления самые дельные и полезные. Но Поля спросила. — Ты на росике приехал? — На ком еще? — Лыж, покатай, — выдохнули Толя Поля. — На ночь глядя, — отозвался он маминым тоном. — Ну, лыж! — Ну, только недолго! близнецы радостно выкатились наружу круглое сиденье было небольшим но все же устроились втроем поле Лыша садил перед собой она спустила ноги из под спинки толя пальцами встал на кромку сиденья позади лыши росик не сердись что тяжело попросил Лыш. мы недалеко Росик не сердился Взлегивая ножками, он обвез седоков вокруг сада, потом скакнул через забор, прокатил по темной заросшей улице, где одуряюще пахло сиренью. Прыгнул обратно в сад. Прочно встал на четыре ноги. Хватит, мол. — Спасибо, Росик! — дружно сказали полята а лыж погладил его по спинке. Росик убежал в кусты. Когда легли, Толя спросил. — А почему ты, лыж, назвал его Росиком? «Сокращенно от Росинанта. Это был конь Дон Кихота». «Ты читал про Дон Кихота?» — изумилась Поля. «Такая толстенная книга». «Я тонкую читал. Пересказ для младших классов. Ну, кино смотрел». Опять подал голос Толя. «Я тоже смотрел. Но ведь Росик не похож на Росинанта. Тот старый и костлявый». «Зато он очень преданный. И Росик преданный. Он мой друг». «Все стулья удирают, едва отвернешься, а этот привязался навсегда, ни разу меня не бросал». «Может, потому что в давние времена на нем сидел такой же мальчик, как ты?» — догадливо сказала Поля. «Может быть. Спим». «Ага», — согласились Толя и Поля, и послушно засопели. Лыш тоже стал засыпать и при этом думать про давние времена.